Глава двенадцатая. Джордан. Когда Эшли вернулась с прогулки без пса, я сразу понял, что-то стряслось. «Эшли, что случилось? Где Брандо?» «Ох, Джордан, что я натворила?» Она буквально рухнула на стул, и я присел на корточках перед ней. «Вдохни поглубже и расскажи, что случилось», — попросил я, хотя все и так понял. Она отпустила Брандо с поводка, и он побежал, потому что должен же он тоже повеселиться. Только на этот раз убежал слишком далеко. Я всего на минутку спустила его с поводка. Я предупреждал ее, чтобы не отпускала собаку в темноте. Да и вообще в любое время суток. У нас уже было много тревожных звоночков. Брандо чуть не попал под грузовик. Стремглав пересек бульвар в час пика и наткнулся на питбуля вдвое больше размером. И это только те случаи, которые я видел собственными глазами. Но я подавил желание сказать «я же тебе говорил». Я только переоденусь, и мы его поищем, хорошо?» Я едва успел встать, как зазвонил ее телефон. «Алло? Да, да, это я. Он у вас? Буду через несколько минут». Кто-то его нашел? Она кивнула, а потом снова расплакалась, но теперь от радости. Люди также часто плачут от облегчения, ваш муж поправится, как и от горя. Мне жаль, но спасти его не удалось. Я шутил, что именно по этой причине не пошел в отделение неотложной помощи. Слишком много слез. Я научился сохранять спокойствие и собранность, когда незнакомец захлебывался в рыданиях. Но с Эшли все по-другому. Я чувствовал ее боль так же остро, как сломанную кость. Наверное, Именно так я и понял, что люблю ее. Я не раз видел Эшли с разбитым сердцем, после того, как прекратила существование ее театральная труппа, когда она не получила большую роль, для которой создана, и после самой большой трагедии, когда умер ее отец. Она всегда извинялась, что залила меня слезами, но я не возражал. Мне нравилось быть рядом, утешать ее, если жизнь подкинула проблем. «Ты цела, он цел», — успокоил я, притянув ее в объятия. «За долгие годы мы много раз обнимались, и у меня не было причин считать, что сейчас что-то изменилось, пока она не заговорила о нашем уговоре». «Джордан, ты помнишь наше соглашение насчет тридцатилетия?» «Нет, нет, нет, нет, к этому я не был готов». «Мы заключили соглашение?» Тупо ответил я, надеясь, что она поверит в мое притворное замешательство. Конечно, я не забыла о соглашении. Я вспомнил ее точные слова. «Давай будем друг для друга запасными супругами». И как она рассмеялась, когда я сказал «ладно». Вспомнила поцелуй. И как мне пришлось сдерживаться, чтобы он не перерос в нечто большее, потому что я хотел ее. Но не после трех рюмок текилы и всего выпитого. Если уж заниматься сексом, то на голову. «Ну, не совсем соглашение», — сдала назад она. «Просто ты всегда рядом, и мне это нравится. И, может, ну, что, если так будет всегда?» Именно об этом мы и говорили. Я сталкивался с разными пугающими ситуациями. Проигрывал одно очко за пять секунд до конца матча, делал свой первый надрез не на трупе, Говорил молодому и полному надежд диабетику, что не получится спасти его палец, ступню, ногу. Но ничто так не пугало меня, как Эшли, говорящая, что хочет выполнить уговор. Брандо ждет. Пойду переоденусь». Я оттолкнул ее не потому, что не хотел выполнить уговор, а потому что именно этого и хотел. Но не так, как я отступил после того поцелуя, потому что хотел для Эшли большего, чем секс по пьяни, о котором она может пожалеть, в точности также я уклонился от ее вопроса о браке, потому что хотел для нее большего, чем непримечательное предложение, которое ей пришлось делать самой. Счастливчикам делают только одно предложение за всю жизнь. Не стоит довольствоваться тем, которое проскользнуло невзначай. Я знал, как обручились родители. Достаточно того, что я родился через 4 месяца после свадьбы. Мама всегда отрицала, что это был брак по необходимости, но я видел ее взгляд, когда подруги рассказывали, как им сделали предложение на вершине горы о бархатных коробочках и шампанском, спрятанных в деревьях. А ее просто спросили. Да? И что будем делать? Я не хотела обручаться под тусклым флуоресцентным светом на кухне с мебелью из 70-х. Я тоже хотел забраться на горную вершину. Почти все наши школьные друзья из Висконсина уже были женаты. Моя лента в Фейсбуке состояла из сплошного потока обручальных колец и объявлений о свадьбе. 21 марта 2022 года деятельность социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms Incorporated, была признана Тверским судом города Москвы экстремистской и запрещена на территории России. Я просматривал фото с белых вечеринок в роскошных отелях и гавайских вечеринок на озере. Незнакомые люди становились родственниками, две семьи сливались в одну. Защитник из нашей футбольной команды только что заказал футболки с надписью «Она сказала да», и наши бывшие товарищи по команде надеяли их на его мальчишники. По стандартам Среднего Запада мы с Эшли далеко отстали. Старый, просроченный, почти испорченный товар. Здесь, в Лос-Анджелесе, нет ничего удивительного в том, чтобы оставаться холостым в 30, а то и в 40. Местные ловили возможности, и я не имею в виду ничего плохого. Мы ведь и сами приехали сюда за этим. Но такой образ жизни сказывался и на всем остальном. Мы как будто держались до последнего на всех фронтах, а вдруг появится что-то или кто-то получше. И я некоторое время цеплялся за эти возможности. Мне хотелось узнать, почему бич-бойс мечтали, чтобы все девушки были из Калифорнии. Поэтому я и пытался перезнакомиться со всеми. Но через семь лет свиданий понял, что самая лучшая возможность всегда спала в соседней комнате. Бич-бойс. Американская рок-группа, основанная в 1960-е годы. Я повернулся к соседке спиной. Мне не хотелось видеть ее лицо. И совсем не хотелось, чтобы она увидела панику на моем. Заключая то соглашение, мы были пьяны. Но это не значит, что я не готов его выполнить. «Не нужно», — сказала она. «Я сама за ним схожу». Я слышал в голосе Эшли разочарование. Я не хотел ее обидеть, просто ждал подходящего момента для нашей горной вершины. И теперь я знал, что пьяное обещание не было шуткой, поэтому обязательно дождусь.